Глава 34. Элеонор. Пару дней мы с Хеленой пребывали в подвешенном состоянии. Спали урывками, почти ничего не ели, и только ждали телефонного звонка. Её история так и осталась незаконченной, и никто из нас не хотел больше погружаться в мрак прошлого. Мы, как профессиональные боксёры, танцевали друг вокруг друга, И никто не знал, какова будет награда за победу. Поэтому мы просто выжидали. Я каждый день по несколько раз разговаривала с Фином по телефону, но изменений никаких не было. Состояние Джиджи -Джи не улучшалось и не ухудшалось, что само по себе было не так уж плохо, так как на чудо внезапного исцеления надеяться не приходилось. На третий день я услышала шорох шин по гравию подъездной дорожки и бросилась к двери, чувствуя, как сердце от страха уходит в пятки. А вдруг это приехал Фин, чтобы лично сообщить мне плохую новость. Стоя на ступеньках, я с удивлением увидела, как к крыльцу подъезжает машина Глена, на пассажирском сиденье которой сидела Ева. Машина остановилась, и когда я подбежала к сестре, Она уже открывала дверцу. Ева взглянула на меня с неуверенной улыбкой. Надеюсь, я не помешала? Просто не захотела звонить, чтобы не получить отказ. Я смотрела на сестру, замечая небольшую округлость животика и пополневшие щёки, и пыталась угадать, какая причина заставила её приехать сюда. Не услышав моего ответа, она продолжила. Ты мало что рассказывала по телефону. А я ведь знаю, как ты беспокоишься из-за Джиджи. Вот и подумала, может, стоит приехать, чтобы оказать тебе моральную поддержку. Не стоит. Я имею в виду... Я замолчала, чувствуя, как подступают слезы. И молча наблюдала, как Глен вытаскивает из багажника инвалидное кресло Евы и ставит его на крыльцо. Конечно, я не возражаю. Я сглотнула, чувствуя себя словно утопающей, которым и швырнули спасательный круг. «Рады, что вы навестили меня». Гленн поднял Еву на руки, вытащил из машины и усадил в кресло. «Не хочу вам мешать. Я всего лишь отвёз её сюда. Вернусь через пару часов, чтобы её забрать». Я улыбнулась ему с искренней благодарностью. «Спасибо, Гленн. Спасибо вам обоим». Оказывается, я даже не понимала, как мне на самом деле одиноко в последние дни особенно после того, как Хелена поведала свою историю. Мне безумно хотелось утешить её, но она старательно сторонилась меня. Глен вытащил из машины пакеты из супермаркета и вручил его Еве, потом поцеловал её и попрощался с нами обеими. Мы с сестрой молчали, пока машина не скрылась из виду. Ева с озабоченным видом рассматривала мой лоб которые я перестала перевязывать, так как кожа под многочисленными слоями марли ужасно чесалась. Под слоем мази были видны наложенные швы, а кожа вокруг них воспалилась и покраснела. Наверное, останется шрам. Я ххатнула, и казалось, этот лающий звук исходил из каких-то тёмных уголков моего сердца, где прятался страх. И всё же мне было радостно, что наши отношения снова налаживается. Да, скорее всего, останется. А что в пакете? спросила я, вкатывая инвалидное кресло. Подарок для тебя и Джиджи. -Джи». Я остановилась, обошла кресло, став перед ней и увидела, как она извлекает из пакета две футболки розового цвета. Одну она вручила мне, и я подняла футболку, чтобы рассмотреть то, что изображено спереди. Края рукавов и воротника были отделаны изумительным белым кружевом, а по подолу синими нитками вышит орнамент в виде волн. На груди красовалась большая надпись, вышитая теми же нитками: Большая Гичи. Примечание. Гула Гичи потомки африканских рабов, которых насильно переселили в Штаты в 17-18 веках, чтобы заставить работать на плантациях юго-востока страны. Они общаются на особом диалекте, в смеси староанглийского и нескольких языков Западной Африки. Прозвище, которое дала мне в детстве Люси, когда мне так хотелось стать членом её большой негритянской семьи. Мечта так и не сбылась, но прозвище я заработала честно. Не я расхохоталась. Какая прелесть. Спасибо тебе. Ева со смущённым видом подала мне вторую футболку. Я подняла её и удивилась, какая она маленькая по сравнению с моей. Футболки были абсолютно одинаковые, от кружевной отделки до синей вышивки, но на этой была надпись: "Маленькая Гичи". Помнишь, 100 лет назад Люся подарила нам футболки с такой надписью. Мне показалось, что будет прикольно, если вы с Джиджи будете бегать по эдисту в одинаковых майках. А размер я просто вычислила. Твою я, конечно, знаю, но Джиджи -Джи видела лишь раз в жизни. Просто вспомнила, какая она маленькая, и прикинула на глаз. Я прижала футболку к губам, пытаясь заглушить рыдания, которые копились несколько дней. Плач по Джиджи, -Джи, по Самуэлю, по погибшим детишкам, по Хелене, пережившей такие трагические потери. Потом Ева коснулась моей руки. И это прикосновение было словно талисман из прошлого, напоминающий мне, что я больше не одинока. Рыдания словно вырывались из глубины души, и вместе с ними выливалась вся боль, освобождая место чему-то новому и светлому, одновременно опустошая меня и наполняя новыми чувствами. Я постелилась на колени рядом с инвалидным креслом Евы и плакала а она гладила меня по щеке, убирая волосы с лица и произнося слова, которые когда-то говорила наша мать, когда баюкала нас, чтобы мы поскорее уснули. Тёплые слова утешения и поддержки, которые, казалось, бесследно потерялись за прошедшие годы. Наконец, выплакавшись, я подняла голову и взглянула на сестру опухшими от слёз глазами. «Ведь всё будет хорошо, правда?» Ничего не могу тебе пообещать, кроме того, что всегда буду с тобой. Она взяла мою руку и сжала. Оглядывая холлы с мягкими холстами на стенах и странными тёмными прямоугольниками на том месте, где когда-то были картины, я высказала: Глядя на этот дом, мне всегда хотелось знать, как тут внутри. Выглядит довольно эксцентрично. Я настороженно улыбнулась. Даже не представляешь, до какой степени. Она уже проснулась? Я имею в виду Хелену. Я чуть на приглась. Почему ты спрашиваешь? Ты так много о ней рассказывала, и я решила, что, пожалуй, пора наконец с ней познакомиться. У меня сегодня боевой настрой. Я хмыкнула и вытерла нос тыльной стороной ладони. Она что-то подозрительно покладистая в последнее время. И это не может меня не беспокоить. Сейчас она отдыхает на веранде. Я встала и глубоко вздохнула. Будь с ней поласковей. Ей так много пришлось пережить. «Ну, наша жизнь тоже не была услана розами», — спокойно произнесла Ева. Я встала позади неё и покатила инвалидное кресло к веранде. Хелена сидела в своём кресле, Глядя туда, где бухта встречалась с рекой, которая в этом месте широко разливалась, и течение было очень быстрым. На коленях Хелены лежала книга, и телевизор был выключен. На столике я заметила рамку с фотографией Джиджи -Джи в балетном костюме, которую явно положили туда лишь недавно. Хелена даже не подняла головы, когда мы появились в комнате. Хелена, Мисс Джарка, Я тут кое-кого привела, чтобы познакомить с вами. Хелена и не думала поворачиваться к нам. Это моя сестра Ева. Ева подъехала к ней поближе. Мне так жаль, что с джиджо произошло несчастье. Мы с мамой каждый день молимся о ней и подали её имя для молитвы в церкви. Она одарила пожилую женщину очаровательной улыбкой, которая на всех действовала безотказно. Я так рада наконец с вами познакомиться, мисс Жарка. Элеонор так много мне о вас рассказывала. Усилия Евы возымели действие. Старушка медленно повернула голову в нашу сторону и принялась молча разглядывать Еву. Я уже было подумала, что сейчас Хелена снова отвернётся и просто нас проигнорирует. Но тут она произнесла: А ваша сестра немного красивее вас, Элеонор только руки у неё изящнее и женственнее Ева посмотрела на меня, подняв брови, но я лишь покачала головой, давая ей понять, что не стоит разыгрывать из себя старшую сестру и бросаться на мою защиту. Я была даже рада нападкам Хелены. Всё лучше, чем если бы она просто сидела, уставившись пустыми глазами в окно или лежала в постели. Хелена постучала костлявыми пальцами по подлокотникам кресла. Но как же можно с такими крошечными ручками играть на пианино? Я вообще не умею на нём играть, призналась Ева. Всегда хотела, но на самом деле руки у меня довольно неловкие. Я уселась на кушетку и смотрела, как Хелена кривит губы. Да вы просто не решались играть чтобы на фоне Элеонор не выглядеть бледно. Я улыбнулась про себя, удивлённая и даже польщённая тем, что Хелена приняла мою сторону. Ева рассмеялась. О, она столько вещей в жизни делала лучше меня, что одно или едва ли о большем уже не имело значения. Тут в комнату вошла Тери Уэбер. Лицо её казалось сильно утомлённым. Сказывались усталость и нервное напряжение. От всего того, что мы пережили после несчастного случая. Могу я предложить какие-нибудь напитки? Может быть, чай со льдом? Я испекла печенье с шоколадной крошкой, то самое, которое так любит Джиджи. -Джи. Я взглянула на Хелену, пытаясь понять, слышит ли она Тери, но увидела, что та глубоко погружена в одни её ведомые мысли. "Да, спасибо, Тери", сказала я. Я заметила, что на лице Хелены впервые за последнее время появилось некоторое оживление. Элеонор рассказывала мне, что в детстве она всё время вовлекала вас в неприятности. Ты была зачинщицей во всех шалостях. Явкивнула. Так оно и было. Полагаю, мы обе просто стремились внести разнообразие в нашу размеренную жизнь. Но я в этом всегда полагалась на Элеонор даже когда это привело к падению с дерева, закончившемуся инвалидной коляской. В голосе Хелены не было ни намёка на злорадство, как будто ей действительно было просто интересно узнать ответ. Ева на мгновение опешила. "Да, даже тогда", сказала она. "Разве она вам не сказала, что тоже чуть не умерла в тот день?" "Нет, не сказала". Элеонора бросила на меня осуждающий взгляд, а я в упор смотрела на Еву, посылая ей мысленный приказ замолчать. Тери принесла напитки и блюда с печеньем, а я понадеялась, что сестра отвлечётся от болезненной темы. Но она и не думала умолкать. "Когда я упала", сказала Ева. Элеонор бросилась мне на помощь и, пытаясь добраться до меня как можно быстрее, отпустила ветку, за которую держалась она сильно ударилась о землю, и когда медики скорой помощи наконец прибыли туда, её сердце уже остановилось. Ева бросила на меня взгляд поверх стакана с ледяным чаем, и её фиалковые глаза были полны нежности. Я так и не узнала, сделала ли она это, чтобы спасти меня, или потому что не представляла своего существования без сестры. Поэтому я просто взвалила на неё всю вину за собственную глупость. В конце концов, это было проще, чем испытывать к ней благодарность за то, что она чуть не погибла, пытаясь прийти мне на помощь. И вы думаете, что можно вот так просто изменить своё отношение и без всяких усилий получить шанс на новую жизнь? Хелена сидела, сложив руки на коленях, И была похожа на психоаналитика, терпеливо расспрашивающего пациента о его проблемах. Ева нахмурила тонкие брови. Перед каждым ране или поздно встаёт выбором из жаркого. Не всегда всё складывается так, как нам хотелось бы. И возможно, всю жизнь провести, осуждая себя или других. В любом случае это значит, что мы проживаем жизнь, упиваясь осуждением они занимаемся чем-то созидательным. Она положила руку на живот. Беременность открыла мне новые возможности и полностью изменила мой взгляд на мир. Теперь я думаю, что шанс на новую жизнь существует всегда и везде, если только задаться целью и его найти. Ева сосредоточилась на том, чтобы поставить стакан на серебряный поднос, старательно избегая смотреть нам в глаза. Я взглянула на сестру, пытаясь понять, кто же на самом деле эта женщина, сидящая в инвалидном кресле. "Вижу, ты насмотрелась ток-шоу доктора Фила", произнесла я ей едва слышно. Ева задумчиво посмотрела мне в лицо своими фиалковыми глазами. В воздухе витали пьянящие запахи знойного летнего полдня и дорожной пыли. Глаза закрыты, Но не спеши. А попрощавшись, не уходишь? Не так ли, Элеонор? Спокойно произнесла она. Я ни слова не могла вымолвить от изумления. Я тоже слышала эту фразу. Полагаю, мы сами должны понять, что имела в виду эта женщина из наших видений. Хелена внимательно наблюдала за нами, и её глаза были на удивление яркими и ясными. Оказалось, терзающие её призраки прошлого на какой-то момент отступили. Она наклонилась вперёд с таким же видом, как и во время нашей первой встречи, когда она пыталась заставить меня уехать, заявляя, что я не похожа на пианистку. Она повернулась к Еве и произнесла своим самым повелительным королевским тоном: "Интересно, каково это быть сестрой Элеанор?" и расти вместе с ней. Полагаю, это было нелегко. Я наблюдала за беседой Евы с Еленой, иногда вставляя пару слов. Мне нравилось, как они поочерёдно переходили в атаку, обсуждая мою персону. В конце концов я сдалась, откинулась на спинку кресла и просто слушала их перепалку. Давно уже у меня на сердце не было так легко. Позже, когда Хелена отправилась в свою комнату, чтобы отдохнуть, мы с Евой сели на крыльце в ожидании Гленны и новостей о состоянии Джиджи. -Джи. Сестра обняла меня за плечи, как делала всегда, когда мы были маленькими, и я чувствовала, что для счастья мне больше ничего не нужно. На четвертый день после аварии позвонил Финн. Он говорил очень сдержанно, но все же я уловила нотки надежды в его словах. Гематома начала спадать, и мозговая активность в пределах нормы. Врачи уже поговаривают о том, чтобы вывести Джиджи -Джи из искусственной комы. "Ох, Фин", воскликнула я, крепко зажмурив глаза и не находя слов, чтобы выразить свои эмоции. Ещё рано делать какие-то определённые выводы, и врачи пока весьма осторожны в своих прогнозах. Но всё же они полны оптимизма. Когда я могу её увидеть? сказала я, более не в силах скрывать слёзы. Как только её переведут из реанимационного отделения, я сам за тобой заеду. Со мной всё в порядке, Фин. Я могу поехать на Гадиллаке Хелены. Я вовсе не была уверена, что смогу вести машину, не впадая в панику всякий раз, когда будет раздаваться звук рожка или сирены. Впрочем, у меня ещё появится возможность это выяснить. Я не хотела тревожить Финна из-за таких пустяков. Ну уж нет. Мне лучше быть уверенным, что с тобой ничего не случится. К тому же, мне всё равно надо заехать на остров. Мне надо Он на мгновение замолчал. Просто надо приехать. Ему не требовалось объяснять, что он имел в виду. Я-то знала, что испытывают люди, в жилах которых течёт солёная морская вода. Это была особая группа крови которая отличала тех, для кого остров стал родным. Они всегда слышали его зов. Позвони сразу же, как её переведут из реанимации. Я готова приехать в любой момент, сказала я. Нескольким мгновением никто из нас не произносил ни слова. Мы просто прислушивались к дыханию друг друга. Наконец, Финн прервал молчание. Как там Хелен? Всё так же? Я не стала говорить ему, что посвящена в историю Хелен. В конце концов, это история чужой жизни. Она по-прежнему не заговаривает о Джиджи. Очень мало спит и ест, хотя ни она, ни я пока не делаем из этого проблему. Так что не беспокойся. Сиделки тщательно следят за её состоянием. Вчера вроде бы она встрепенулась, когда нас навестила Ева. К тебе приезжала Ева. «Ну да, хотела узнать, как у меня дела. Она привезла нам с Джиджи -Джи подарки. Я тебе их покажу, когда приедешь домой». «Приедешь домой». Слова повисли в воздухе между нами, создавая незримую связь, несмотря на всю их недосказанность. Мы пили чай со льдом, а сестра Уэббер испекла печенье с шоколадной крошкой. Передая с Джиджи, что мы заморозили несколько штучек для неё, И угостим, когда ей станет лучше. Мне стало трудно говорить из-за комка в горле, и я отвернулась от трубки, чтобы незаметно сглотнуть. "Хелена мне звонила", сказал Фин. "Вчера, ближе к вечеру. Сказала, что выбрала момент, когда все думают, что она спит". Я чуть не расхохоталась, представив почти девяностолетнюю женщину вместо послеобеденного сна тайком звонящую племяннику. Но мгновенно протрезвела, когда вспомнила, что именно побудило её это сделать. Она хотела знать, где спрятана корзинка Магды. Корзинка Магды? Он немного помолчал. Та самая корзинка, которую мы нашли под кроватью Бернадет. Моя рука словно примёрзла к телефону, когда я вспомнила, как мы с Фином просматривали содержимое корзинки в комнате Бернадет, и я тогда ещё подумала, что он что-то не договаривает. Ты тогда не сказал мне, что она принадлежит Магди. Нет, не сказал. Просто подумал, что Он замолчал. Я пообещал, что ты принесёшь ей эту картинку. Хорошо. Медленно произнесла я. Почему она утверждает, что корзинка принадлежала Магде? Она действительно принадлежала ей. Магда держала там все старые фотографии и прочие реликвии своей жизни с сёстрами в Будапеште. Когда она умерла, отец просто убрал корзинку подальше в кладовку. А когда и он умер, я обнаружил её там и показал Хелене, а она попросила её не выбрасывать и на всякий случай спрятать. Я думаю, она и сама добавила туда несколько памятных вещиц, прежде чем отдать мне. Но я совершенно выбросил всё это из памяти. В горле у меня снова образовался комок. А как корзинка попала к Бернадетт? Он ответил мне сразу. На прошлое Рождество Бернадетта поминала, что собирается составить альбом для Джиджи. -Джи. И что она знала, что Магда хранила все старые фотографии. Я даже не удосужился заглянуть внутрь, когда привёз корзинку на остров, куда мы с Джиджи -Джи приехали, чтобы провести там Рождество. Я просто-напросто, без всяких дальнейших расспросов, передал ей корзинку. На прошлое Рождество. Именно тогда Бернадет в последний раз играла на рояле а после этого навсегда опустила его крышку. И музыка в этом доме больше не звучала до некоторых пор. «И ты не знал, что в ней было?» Понятия не имел. Как истинный бизнесмен, Финн никогда полностью не раскрывал карты, пока его об этом не просили. Я надеялась, что он делал это и стремление защитить Хелену, а не потому, что знал больше, чем соизволил мне рассказать. А как она попала под кровать Бернадет? Я прямо представила, как он качает головой. Думаю, она сама ее туда поместила. Видимо, она уже собиралась уйти из жизни и старалась закончить все незавершенные дела. Я вспомнила о встрече с Джейкобом Айзексоном, которую планировала Бернадет картины, висящие в музыкальной комнате. И мне захотелось спросить, знает ли об этом Финн. Может быть, его молчание было обусловлено именно нежеланием сообщать мне эти подробности. Элеанор. Что? Мне было бы гораздо проще пережить всё это, если бы ты была рядом со мной. Я закрыла глаза, позволяя тёплой волне разливаться по телу, отбросив на мгновение все лишние мысли. Я знаю, прошептала я. Мне пора идти, произнёс он. Позвоню позже. Пока. Я прервала звонок и некоторое время смотрела на картинку на дисплее. Это была фотография Джиджи в спасательном жилете, сделанная сразу после нашего путешествия на каяках. Она улыбалась своей солнечной улыбкой. Серые глаза были спрятаны за розовыми очками. Я вспоминала, как она своими крошечными пальчиками нажимала на кнопки, показывая, как делать снимок, а потом размещать в качестве заставки на дисплее. Мне так хотелось взять её за эту маленькую ручку, сжать её, сказать ей, что она для меня значила. Но, к сожалению, было уже слишком поздно как и для многих других несбыточных мечтаний. Теперь я думаю, что шанс на новую жизнь существует всегда и везде, если только задаться целью и его найти. А может быть, Ева в конце концов права? Может быть, и Хелена, старая женщина, хранившая множество тёмных тайн, волею судьбы подарила мне возможность, о которой я раньше и помыслить не могла. Сунув телефон в карман, я поднялась по лестнице в комнату Бернадет, чтобы достать корзинку под названием Хранитель тайн, спрятанную под кроватью женщины по неведомым причинам покончившей с собой.